в указанном интервале. Прошло немало времени, прежде чем он научился небрежно произносить «МНВ». Однажды Твиссел явился к нему в сопровождении какого-то растерянного субъекта, не смевшего поднять на Харлона глаза. «Техник Харлан, знакомьтесь, это ученик Купер», — произнес Твиссел. «Здравствуйте». — равнодушно сказал Харлан. Внешность посетителя не произвела на него большого впечатления. Купер не вышел ростом, его черные волосики были расчесаны на пробор. Глаза водяниста карие, подбородок слишком узок, уши чересчур велики, ногти обкусаны. «Вот этого парнишку ты и будешь учить первобытные истории!» — продолжал Твисел. «Разрази меня время!» — воскликнул Харлан. И как только он мог забыть, в нем сразу проснулся интерес к посетителю. — Здравствуйте! — повторил он с большим жаром, чем прежде. — Составь с ним расписание занятий, — сказал Твисел. — Было бы неплохо, если бы ты смог уделить ему два дня в неделю. Учи его сам, как знаешь. В этом я полностью полагаюсь на тебя. Если тебе понадобятся книги, пленки или старинные документы которой можно найти в вечность или достижимом для нас времени ты только скажи мне и тебе их доставит ну как справишься как всегда он вдруг неизвестно откуда выудил зажженную сигарету и воздух наполнился табачным дымом харланд закашлялся и заметив как судорожно скривился рот ученика понял что то сделал бы то же самое но не смеет После ухода Твисселы Харланд заговорил. — Ну что ж, присаживайся. Он на мгновение запнулся и затем решительно добавил — Сынок, присаживайся, сынок. Мой кабинет невелик, но он в твоем полном распоряжении. харлану не терпелось поскорее приступить к занятиям. Подумать только, что он будет работать совершенно самостоятельно. Первобытная история всегда была для него чем-то вроде личной собственности. Ученик поднял глаза. «Кажется, впервые за все время?» И заикая спросил. «Так, значит, вы техник?» от доброжелательности и возбуждения, переполнявших Харлона, не осталось и следа. «Ну и что с того?» — Нет, ничего, — пробормотал Купер, — просто я... — Разве вы не слышали, как вычислитель Твистсел назвал меня техником? — Да, сэр, решили, что это была обмолвка. Собственным ушам не поверили. — Нет, сэр. — Что вы там заикаетесь? — Разучились говорить? — жестко спросил Харлан и почувствовал в глубине души укол совести. Купер мучительно покраснел. Я не очень хорошо владею единым межвременным языком, сэр. Это еще почему? Сколько времени вы учитесь? Меньше года, сэр. Меньше года. Сколько же вам лет? Двадцать четыре биогода, сэр. Харлан посмотрел на него широко раскрытыми глазами. То есть вы хотите сказать, что вас взяли в вечность в возрасте двадцати трех лет? — Да, сэр. Харлан опустился на стул и сжал руки. — Такие вещи попросту не делали-с.